Глава 14. Белогорцы. Какая смерть, Эсу? Здесь никого нет. Только мертвые темнокожие. Заберем все и пойдем отсюда. Ну вот как объяснить человеку, для которого опасность всегда выражается в определенных ясных формах, копытах и рогах больших животных или острых копьях темнокожих, что существует еще и невидимые угрозы другого рода? Они умерли от болезни, и она все еще не ушла отсюда. Должно пройти много времени, прежде чем она исчезнет. Но тогда и шкуры сгниют. Энко печалился. Мы добудем себе шкуры, но если мы заберем что-то отсюда, нам, как и этим темнокожим, никто не поможет. Будем гнить в своем каньоне, а птицы клевать наши тела. И некому будет прикрыть каменный плитой твою могилу на холме ушедших. Ты же не хочешь этого? Больше носы не н о с и в у их мертвых на холм ушедших, проворчал Энку. Хорошо бы сжечь здесь все, но дров у них нет, и погода отнюдь не л е т н а я сыровата, что их убило. Мутация м и к р о о р г а н и з м о в с высокой летальностью. Но разве есть такие болезни, которые убивают всех заразившихся? Или это вид чумы, только-только появившийся прошедшим летом и перекинувшийся на кроманьонцев от какого-нибудь с у с л и к а Ответов он не знает и разумно будет бежать отсюда как можно быстрее. Если длинноногие сюда придут, то они не убегут отсюда, как мы, а заберут все с собой. э Нку не унимался, доказывая, что если уж не они поживятся добычей, так это сделают другие. Об этом Андрей не подумал. Предупредить в Шаву, так новость только разожжет любопытство длинноногих и скорее приведет сюда. Нет, это не выход. Он вернется сюда позже и лучше подготовиться. Остается надеяться, что до этого времени длинноногие на эту стоянку не наткнутся. Ни один только Энку не понял его решения. Иква и Эр также всем своим видом выказывали недовольство его расточительством, а б о л ь ш о н о с ы и вовсе ушел куда-то вперед. На этот раз один, без своей женщины и объявился только к ночному костру, разозлился. Утром Эру долго вглядывался в направлении, откуда они пришли. Лицо его выражало явную тревогу. Что-то учуял. На взгляд Андрея с северо востока надвигались обычные тучи, издалека д о н е с с я суховатый треск грома. Зимняя гроза. Надо прятаться. Белый зверь идет. Андрей не понял. Холодно, ветер и много замерзшей воды. Метель. Плохо. До сих пор они передвигались относительно быстро. Тонкий подмерзший наст совершенно не мешал, но если наварят сугробы, то идти станет совсем тяжело. И где от юги спрятаться? Нам нужен лес, Эсу. Быч носы уже перестал на него злиться. И к словам поколечного охотника отнесся со всей серьезностью. Обломаем ветки, сделаем над ними небольшой шатер и переждем зверя. Лес они, конечно же, не нашли. Что не говори, а в приледниковой степи с деревьями довольно сложно. Если что и вырастает, то только в местах, которые недоступны крупным травоядным, как у них ущелье, например. Тем временем ветер, который толкал их в спину, начал усиливаться, а некоторые его порывы грозили и вовсе сбить с ног. Сплошная п е л е н а снега полностью перекрыла видимость. Все, дальше бежать бессмысленно. Деревьев они не найдут. Надо искать убежища. Ответ распрятались, сгрудившись за невысоким камнем, укрывшись с головой шкурами из приданного иквы. Ни костра не развести, ни еды не приготовить, осталось только ждать. Эру, когда это закончится? Наступило утро следующего дня, а ветер со снегом все не затихал. Как бы и не замерзнуть здесь, большой зверь не задерживается так долго. Хромой охотник выглядел обеспокоенным. Он должен был уже уйти далеко, но уходить он не торопился. Никаких признаков завершения в юге он не наблюдал. Пока вдруг уже вновь в наступившей длинной ночи разом не стих ветер и на небе проявились тусклые звезды. Теперь бегом отсюда, быстро двигая к о ч н е в ш и м и ногами. Я говорил Эсу, не надо идти искать Рету и Тощего, проворчал провалившийся в очередной сугроб Энку. Не ворчи, скоро мы будем уже дома. Лучше добудь нам еды. И если бы мы их не искали, то не нашли бы тебе икву. Больш нос исчез, а с кром о времени они выше к реке. Андрей обрадовался, они уже почти дома. Несколько часов вверх по течению до озера, и дальше н а ч н е т с я у щ е л ь е Что это там темнеет на снегу недалеко от берега? Оказывается, не только они пострадали от белого зверя. Это был черный бык с рыжей полосой вдоль спины, неудачно провалившийся в занесенную снегом трещину и переломавший себе ноги. Увидев людей, он попытался привстать, но сразу упал обратно на колени, замотал головой с огромными рогами и заревел. Андрей з а л ю б о в а л с я мощным животным, пока откуда-то появившийся Энку не вткнул о копье ему в шею. Свежая печёнка, прожаренная на костре из топлика, собранного на берегу реки, показалась оголодавшему Андрею безумно вкусной. Как-то само собой получилось, что дальше они сегодня не пошли. Пока р а з д е л а л и тора, приготовили еду и отогрелись у костра, двигаться куда-то по холодной степи никому не захотелось. Какой же он огромный! Полтонны мяса вышло, не меньше. Надолго бы их семья хватило. Не хотелось оставлять на берегу для привлеченных кровьхищников. Но и отнести мясо на не такую уж и далекую стоянку не получится. Втроем много с собой не забрать, а вот Эру толку в этом деле нет. Может оставить его охранять тушу, а самим отправиться за подмогой. Были бы сани, и тогда п о снегу. А зачем ему сани? Простая волокуша поможет. Канаты и веревки из приданного Иквы у них есть. Осталось подобрать подходящий для их ц е л и топляк по берегу реки. Выдержит ли? Конструкция на взгляд Андрея у них получилась довольно хлипкая. Две кривые оглобли, соединенные между собой несколькими поперечными палками, на нее была уложена шкура тура. Тушу быка они разделили на несколько частей, чтобы равномерно распределить тяжесть по всей длине в о л о к у ш и и голову с рогами, оставить к о т о р о й на месте не позволило ему жадность. А утром в п р я г л и с ь в нее тройкой и потащили по бескрайней равнине. Не дергай, Энку, нужно всем вместе тянуть. Нетерпеливый б о л ь ш е н о с ы й уже в третий раз порвал свой канат. Скорость передвижения, как ни странно, оказалась довольно высокой. п о з а т в е р д е в ш е м у от мороза снегу не доса не скользили вполне сносно, и поэтому в них усадили еще и с ы н Иквы. Андрей начал подумывать, что неплохо бы сделать нормальные сани, уже из более подходящего материала, и не придется оставлять в степи больше половины добычи. Ничего себе! Берег озера и вход в ущелье были тесно утоптаны, причем следы вели сразу во все стороны. Андрей не был таким уж великим с л е д о п ы т о м но и ему было понятно, что совсем недавно несколько человек долго что-то искали на берегу озера и у входов ущелья. Темнокожие. Сердце быстро забилось. Неужели опоздали и нападение уже совершилось? Но как они могли после похода к Белой Горе успеть еще и сюда? Времени прошло совсем немного. Это не темнокожие. Энку тоже изучал оставленные на снегу следы. Здесь были дети, женщины и один мужчина. Направились к нашей стоянке. Андрей залез на скалу, которая перегораживала вход в каньон. Едва не упал с ее заледеневшей вершины. Нет, надо все-таки лестницу вырубить. Она намного облегчит им жизнь. На поляне никого не видно. Недовольно с м о р щ и л с я Сказал же, чтобы присматривали за этой стороной. Так можно и нападение проспать. Внизу он обнаружил множество следов. Его любимый ручей полностью замерз вместе с догаром и на него нанесло толстый слой снега. Жалко. Привык к нему нырять по утрам. Но где все? Нужно ведь и мясо как-то перенести через скалу. Может, в пещеру перебрались, спасаясь от холода? Эсу через серый лес между голыми деревьями бежал по сугробам навстречу Рету, а с ним был никто иной, как э п э й три пальца. Он-то здесь, откуда появился? Никуда нельзя из дома отлучиться. Сразу наступают неприятности. Прав был Энку. Зря они рыжего с быстрым пошли искать. Мясо с костра, которое развели на поляне, а не в пещере, издавало одуряющий запах. Андрей захотел посидеть в узком кругу. Только он, Рету и Энку. Им есть что обсудить. Можешь объяснить Рету, что здесь произошло? Почему в каньоне находится Эпей три пальца? Мы с Эхекой вернулись к закату следующего дня после того, как ты с большеносым отправились на наши поиски. Дошли почти до трех зубов, но не встретили достойной добычи. Когда вернулись, хотели пойти за вами. Но нужно было подготовить пещеру на зиму и перенести в нее припасы, а потом повалила с неба замерзшая вода. Ты не то рассказываешь, Рету, откуда здесь три пальца? Он пришел сам два заката назад, говорит, что на горе ь появились темнокожие, их было много, шесть раз пальцы в рук. Чужаков заметили мужчины нашей семьи, когда охотились на криворогов. Наверное, это были те самые, которых мы заметили после сражения у трех зубов. Продолжай. э п э й привел всех женщин и детей семьи сюда, так сказал сделать э р и т Охотники придут за ними, когда прогонят темнокожих с гор на равнину. Это же наша семья Эсу. Я не мог о т к а з а т ь в помощи. Наша семья теперь здесь, Рету, в каньоне. А э п э й говорил, что настолько храбр, что ему не страшны темнокожие. Один справится. Запасы на зиму не рассчитаны на такое количество людей. Это Энку отвлекся от куска мяса. О чем ты думал, Рету, когда принял их всех? Хорошо, что Эсу придумал, как можно таскать добычу по степи, не оставляя ничего для гиен. Но если удача отвернется от нас, то начнется голод. Мы будем охотиться чаще. Мы сильный друг. Нет у нас другого выхода. К тому же белогорцы у нас задержатся ненадолго. Скоро мужчины придут за своими женщинами. Разобраться с произошедшими в их с э н к о о т с у т с т в и и переменами в семье, решил следующим днем. Пещеры идти не захотел. Представляй, какой там сейчас бедлам. И они втроем з а о ч е в а л и завернувшись в шкуры у костра прямо на поляне. Утром на поляне стало шумно. Появились Эхека, старшая с младшей Ам и Мэла, Ленса и Грака, с п р я м к н у в ш и й к ним Иквой. Про себя с удовольствием отметил, что все обуты в сапожки. Они на перебой рассказывали о новостях в семье, пока Андрей не попросил говорить по очереди. Начав со старшей, уж она не будет загружать ненужной информацией, выделит самое главное. Подросток рассказала, что с ЭПМ пришли двадцать женщин, четыре руки, как она сказала, и двадцать четыре ребенка, четыре руки и столько же пальцев разного возраста. всех разместили скопом в большом зале пещеры. с ними еще и один из детьми. сделанные припасы перенесли в средний зал, где за едой приглядывает Грака вместе с младшей и старшей. остальные члены семьи проживают в комнате ГРХА. тесновато. Андрей не был готов к столь резкому увеличению проживающих в к а н ь о н е людей. Быстрее бы уже белогорцы пришли забрать своих. Но если подумать, все не так уж и плохо. Его отсутствие не сказалось на планах по зимнему переезду в пещеру. Неужели наступит тот момент, когда не нужно самому все контролировать, и процесс жизни с е м ь и идет своим чередом, вне зависимости от того, присутствует он здесь или нет? Старшая, опять всех новых звать в школу, как вчера? Подала голос п е р е м и н а в ш а я с я с н о г и на Нгу о Ам. Только тех, кому больше пяти зим. А вечером Эсу проведет еще урок, если не будет занят. Мы обязательно будем учиться вечером, старшее. Все-таки он не утерпел и решил посмотреть, как проходят уроки без его присутствия. Эта девочка не уставала его удивлять. Она разделила класс на две группы. В первой занимались счетом дети Эсу, Ам и м л а д ш и е а во второй шесть детей Белогорцев. И в отличие от него она не ч у р а л а с ь дать п о д з а т ы л ь н и к отстающим, что должно было ускорить процесс обучения. Бп бп бп один два три один и ноль это десять а а не один и ноль пещера стала какой-то уютной что ли пол большого зала полностью застлан шкурами кирворогов которые белогорцы принесли с собой эс у б ы л вынужден признать что для этой цели шкуры этого животного с длинной шерстью подходят как нельзя лучше средний зал напоминал кладовку в которую в спешке затолкали спасаемое от стихийного бедствия имущество Рядом с грудами вяленых рыб и мяса разместились пара десятков горшков, в них хранились зерна злаков и подсушенные ягоды. Неужели младшая справилась с заданием? Обжечь бы их и получится полноценная посуда, хоть суп вари, хоть воду храни. Андрей прикинул, что если учитывать их подросшее народонаселение, то еды им хватит месяца на полтора. Могло быть и хуже. Андрей был удовлетворен увиденным, а куда Еди наподевалась? Его женщина стояла рядом с гракой и что-то недовольно то и отвечала, и никакой радости на лице, когда увидела его. Эсу, с я твоя женщина. Почему старшая говорит, что я должна делать? Она сказала, чтобы я с новыми женщинами шла в лес, обдирать кору сосен и искать смолу. Неужели из-за этого она не пришла утром вместе со всеми встретить его? До сих пор Эдина выглядела закрытым человеком, но отнюдь не чистолюбивым. Странно все это. Это я ей сказал передать. Не видел тебя с утра. Вывел он старшую из-под удара. Единого ответ фыркнула и исчезла. Грака, в чем дело? Когда тебе с э н к у не было, то стало холодно и замерзшая вода пошла с неба. Мы не знали, что делать. Старшая сказала, что мы должны перейти в пещеру. Она показала, кто что должен делать, кто разводить костры, кто нести дрова, кто переносить запасы. Потом пришли ЭП и женщины. Старшая и им нашла место. Теперь уже Андрей был вынужден задуматься. С одной стороны, это было бы очень удобно, если бы женской п о л о в и н о й руководил такой человек, как старшая. С другой стороны, будут ли взрослые женщины с л у ж а т ь с я подростка? Когда внезапно пошел снег и они растерялись в отсутствии мужчин, то ее разумные советы они выполняли, поскольку она единственная знала, что делать. Но будут ли они делать это и дальше? А зачем ему вообще все контролировать самому? У него же есть опытные охотники в лице э н к у и Рету, подрастают Эхека, Ленса и сын Иквы. Есть надежная Грака и скрупулезная младшая, это не считая старшей, которой он вывел за скобки как очень ценного члена семьи по всем направлениям, кроме охоты, разумеется. Но нужно наделение л и ц с полномочиями как-то церемониально обставить. Люди здесь впечатлительные и надолго з а п о м н я т любое необычное зрелище. И символ власти нужен. чтобы все сразу увидели, что выполняет указание не просто э НКу или старший, а человека, которому семья доверила определенные функции для всеобщего блага, и необходимо все сделать быстро. Эрус сидел на стволе упавшего трухлявого дерева. Рядом лежала большая куча п р и н е с е н н ы х женщинами коры, с которой он обдирал тонкие волокна, скручивая из них короткие тонкие веревки. Собралось уже довольно много. Потом он начал их удлинять, соединяя между собой. увидев его, хромой длинноногий расплылся в улыбке. Похоже, в каньоне ему нравится. Нам нужна веревка покрепче. Андрей разочарованно посмотрел на п о р в а в ш и е с я от его минимального усилия нити. Длинноногий достал небольшую прямоугольную дощечку с пятью параллельными отверстиями, в каждую из которых вставил по тонкой веревке и натянув их, начал снаровисто переплетать по одной ему ведомой системе. Интересно, Эру, сходишь к женщинам белогорцев? пусть отправят тебе помощников, научишь их делать веревки. А как ты смог просверлить д о щ е ч к у д л и н н о г и е д о с т а л тонкую палочку, обвязанную веревками, на конце которой был закреплен небольшой камень. Поставил кусочек дерева и начал быстро ее крутить. Ничего себе! Теперь понятно, как просверлили зубы на о жереле ь э н к у И этот навык может ему пригодиться для сегодняшнего вечера. Ему н у ж н о шоу, и он его сделает. А веревки подождут.